Глава шестая К вечеру они подъехали к деревне, в которой Эртан планировал расположиться на ночлег. У него здесь были знакомые. В самом деле, стоило ему постучать в окно очередной избы, как высунувшаяся оттуда физиономия радостно воскликнула. «Эрт, какими судьбами!» И Рэми мысленно загадала, что сейчас Раллеса озадачат очередным делом. Ждать этого дела пришлось долго. Пока устраивали коней, Пока знакомились с семейством, пока весело ужинали, пока Рамия учила двух дочек хозяина заплетать волосы на нейский манер, а те во все глаза смотрели на настоящую принцессу. В общем, она как-то и забыла, что дело обязательно должно найтись. А оно, разумеется, не подвело и нашлось. "Тезжа каверпом", уверенно уточнил хозяин избы, получил сдержанный кивок и тут же раз улыбался. "Слушай, Отвезешь Бресту нашу жалобу, а то ЛП их перехватывает. Конечно, заверил Эртан, забирая увесистый свиток. А на что жалуетесь? Так волки покоя не дают. Взмахнул руками с огорчением хозяин. Нам бы горный отряд на недельку, а ЛП вещь считают, что и сами обойдёмся. Я передам, заверил Эртан. Разберёмся. На ночь череми устроились с девочками на печи. как на самом комфортабельном месте. По летнему времени ее не топили, поэтому этот уголок радовал прохладой. Принцессе было в диковинку спать не одной, и она переживала, как они устроятся, но все получилось лучшим образом. Более того, она совсем заболталась, рассказывая о девочкам сказки и даже выслушала пару местных легенд в ответ. Потом они начали было сочинять общую историю на три головы, Но тут на печку заглянула хозяйка и цикнула на дочек, чтобы не мешали гостьи спать. Пришлось угомониться и закрыть глаза. На утро выезжая из деревни, Ремини удержалась и спросила: "Слушай, у меня такое чувство, что в любом уголке Мариана, где бы ты ни появился, для тебя найдётся дело". Эртан улыбнулся немного растерянно и тоном само собой разумеется ответил: "Я же ралес". не белковаты ли поручения для правителя под дела Реми Нахмурившись, Эртан принялся терпеливо объяснять. Ралесы это гарант мира Реми. Это не короли, как в твоей стране. У нас тут народ горячий, чуть что льётся кровь. Пока каждый знает, что может обратиться к посреднику, который решит конфликт миром. Это служит сдерживающим фактором. На супес Бруви Реми задумалась и возразила. "Но это как же они должны тебе доверять?" Он покачал головой. "Не мне, и поправил роду. Ещё дед моего прадеда начал над этим работать, чтобы Алариса славились как хозяева своему слову, а также люди справедливые и нейтрально настроенные. На это почти два века ушло. И поэтому порядка престола наследства у нас нет." Действующий Ралс выбирает преемника среди всех родственников, исходя из личных качеств. Ремина наклонила голову набок и с любопытством спросила: "И чем Аркаст не угодил?" Эртан фыркнул: "Кастопёртый как баран. Даже если и знает, что не прав, всё равно будет гнуть однажды выбранную линию, ни почём не отступит". Арасал, легкомысленный, не задумываясь, ответил Эртан и уточнил: Ты на каждого хочешь досье собрать. У нас в младшем поколении полтора десятка подходящих кандидатов. Бровями выразив своё удивление, Реми уточнила: "Полтора десятка? И из них только ты без недостатков?" От неожиданности он поперхнулся, потом рассмеялся, а затем весело спросил: "А с чего ты взяла, что я без недостатков, драгоценная?" Ну, как же? Смутилась она. «Раз твой отец выбрал тебя!» Он с минут уехал молча, то легко улыбаясь, то хмурясь, потом сказал. «Людей без недостатков не бывает, Рэми. Просто мой оказался не столь фатальным. То есть...» — уточнил он. «Нам так казалось». Капризно надувшись, она потребовала подробностей. «И что же у тебя за недостаток?» бросив на неё лукавый взгляд, он поддразнил: "Не угадаешь?" Она слегка нахмурилась и, не хотя, призналась: "Мне настолько хорошо тебя знаю, тем более как правителя". Он, скажущийся беспечностью, пожал плечами и раскрыл секрет. "Самоуверенность рымя, не худший недостаток для Ралеса, хотя и может создать проблем". Выглядя всерьёз удивлённой, она возразила: "Но ты же совсем не самоуверен". "В самом деле?" рассмеялся он и объяснил: "Я просто стараюсь это контролировать, поэтому не очень заметно". Фмыкнув, спустя полминуты он продолжил: "Вот уж не ожидал, что ты не заметишь. В ситуации с тобой особенно же видно". Рэми захлопала ресницами, лихорадочно перебирая в голове всю историю их знакомства и пытаясь отыскать, где там притаилась заявленная самоуверенность. Прецеденты упорно не находились. Напротив, ей всегда казалось, что Иртан в отношении неё особенно осторожен и аккуратен. Тем более на фоне некоторых неиских кавалеров, которые считали, что сердце принцессы растает в момент, если ночью забраться на её балкон. или подстеречь в коридоре и затащить за партёру с целью поцеловать. Вот уж чего чего, а опыт отбивания от чрезчур самоуверенных мужчин у Рами был не маленький. И Эртан в эту череду наглецов никак не вписывался. Заметив её затруднение, самопровозглашённый наглец снова засмеялся и воскликнул: "Вот это да. Ты и вправду не заметила". Выразил он своё искреннее недоумение. и обличил сам себя. «Серьезно, Рэми, ну сама подумай, это насколько самоуверенным индюком нужно быть, чтобы даже не усомниться, что капризная неисткая принцесса потеряет от тебя голову в первую же минуту знакомства?» Тут уж и Рэми развеселилась и прыснула в кулачок. «Кошмар какой!» — откомментировала это откровение она. «Прям-таки в первую же минуту вот так значит?» «Конечно!» Выпятил грудь колесом Иртан, рисуясь. «Разве можно не влюбиться с первого взгляда в такого замечательного меня?» Он принял позу попафоснее, как будто хотел изобразить парадный портрет. Реми от смеха хрюкала куда-то в гриву своей лошади. «Вот так всегда!» Сделанной обидой возопил он к небу. «Такого Ролеса не оценила!» На время разговор затих, хотя оба продолжали посмеиваться. Затем Ремиза интересовалась. Постой. Раз Ралес не король, то я выходит не королева? В её голосе прозвучала такая обида, будто это она нарочно устроила весь этот брак, чтобы только получить заветный титул. Эртан растерянно улыбнулся и признался: "Ну, у нас нет какого-то титула для жены Ралеса. Так что пожал он плечами будешь тем, кем тебя я назову хочешь быть королевой уточнил он даже не знаю наморщила нос она и решила быть королевой без короля неприятно я лучше бы осталась принцессой значит будешь принцессой кивнула эртан с таким видом как будто делал пометку в каком-то невидимом блокноте реми задумалась и уточнила «А какие вообще у Жон Ралеса в обязанности? Я так и не разобралась». На ее лице отчетливо читалась недовольная. «Вы снова не выдали мне необходимый регламент на руки». Эртан посмотрел на нее искоса, фыркнул и предложил. «А ты догадайся». Возведя глаза к небу, она обреченно уточнила. «Никаких?» «Ровным счетом никаких», — подтвердил он ее догадку. «Но?» Тут же последовало уточнение. Это не значит, что ты не можешь представлять из себя самостоятельную политическую силу. Напротив, признаться, я даже рассчитываю, что тебе это было бы интересно. С чувством заявил он. У нас в молодом поколении как-то нет политически активных дам. М? Mm -hmm. Заинтересовалась Реми. Он некоторое время собирался с мыслями, потом пояснил. Вот смотри, Реми, «Мы сейчас едем к одной очень влиятельной особе. ЛПА-верб, пожалуй, не менее влиятельна, чем я. И между нами достаточно причин для личной вражды. Для меня договориться с нею задача почти непосильная. Другое дело ты». «Я?» – удивилась Рыми, которая еще ни разу не поручала столь серьезных дипломатических задач, поэтому чувствовала она себя крайне неуверенную. «Ты». С глубоким убеждением кивнул он, не сомневаясь в её способностях наладить мосты. У вас, Селпи, есть как минимум одна общая черта. Она тоже ненавидит позицию, будто бы мужчины являются властелинами мира, а место женщины лишь очага. Вы с ней уже по одну сторону баррикад. Что-то прикинув внутри себя, рамя кивнула. Судя по всему, они и впрямь единомысленницы. А значит, есть шансы наладить контакт. Поэтому, Рыми продолжил объяснять он, ты чрезвычайно важна как самостоятельная политическая фигура. Ты можешь то, что недоступно мне и другим. Если тебе этого хочется, конечно. Торопливо добавил он из опасения, что слишком давит своим желанием видеть её в такой роли. Вопреки этим опасениям, Рыми рассиялась. Конечно, хочу. заверила на его. Она никогда не представляла реального веса при нейском дворе. Весь её политический капитал был заимствован от отца. Её уважали как королевскую дочку, но не как отдельную фигуру со своими достижениями. Как не боролась принцесса с этим положением вещей, ничего поделать с ним могла, словно билась о стену. Характер Реми не позволял ей оставаться в стороне в тех вопросах, которые затрагивали её заживо. Она страдала, не имея возможности проявить себя и принять активное участие в разрешении дел, которые были ей не безразличны. Предложение Эртана наполнило её сердце энтузиазмом и радостью. Она выпрямилась в седле и разулыбалась так, словно он только что короновал её перед лицом всего марианского народа. Возможно, это так и было. Ведь вовсе не корона делает королеву королевой.